Глава двадцать Василиса Князева. Чтобы хоть чем-то себя занять, мы отправились на полянку за травами. Я собирала, а Эрик прислонился к дереву и прикрыл глаза, делая вид, что спит. Точнее, это я так думала, что он отдыхал, но едва попыталась завернуть за палатки чтобы скрыться из поля его зрения, как дракон сразу же поднялся и отправился за мной. Бдительный товарищ попался. Хотела пошутить, что можно было бы и привязать меня за руку, для контроля. Но промолчала, потому как засомневалась, что Эрик не примет это за совет. С него станется. Я нарвала два пучка трав, разобрала их, Перевязала, подвесила в тени у дома. Мы по-прежнему были вдвоём, и мне это очень нравилось. Но, как бы ни было хорошо уединение, настало время обеда. И проигнорировать его маг не позволил. Дракон сам вызвался разжечь огонь и приготовить мясо. Откуда он его взял, даже не знаю. Подозреваю, у Эрика имелась собственная самобранка. Мне уже по сложившейся традиции достался салат. Нет, не подумайте, что я снова вспомнила про Оливье. Селёдка под шубой для лета — весьма желанное блюдо. И то, как настороженно посмотрел на него тёмный, поколебала мою уверенность в выборе. А вдруг драконы всё же не всеядные? «Это что?» — поинтересовался Эрик, с любопытством подцепив свекольно-майонезную шапку вилкой. Но не попробовал. Понюхал и тут же вытер столовый прибор о салфетку. «Мне даже стало обидно. Фирменное блюдо домохозяек. Какой Новый год без шубы?» «Рыба, овощи и яйца», — перечислила я бодрым тоном. «Не бойся, это очень вкусно!» «Примерно так, что съели все без меня?» Прищурился Эрик и подмигнул мне. «Я должен заранее радоваться эффекту». «Нет, что ты!» — возмутилась я. Тут же покраснела, но не от того, что мне было стыдно или я действительно что-то там подмешала. Сейчас никаких активных добавок исключительно натуральные продукты. Даже пришлось рассказывать самобранке, как сделать домашний майонез. А Эрик, он насмехался. Я не удержалась и ткнула дракона локтем в бок. Пусть знает, на что способна. «Зацелую», — пригрозил маг, и на душе стало так светло, что я рассмеялась. Нашел, чем пугать. Радость продлилась недолго. Улыбка быстро сползла с моего лица, едва послышались знакомые мужские голоса. Я обернулась, но никого не увидела, только смех. Самодовольный, нагловатый. — Это они? — спросила я у Эрика. — Да. С каким-то предвкушением отозвался темный, и положил руку на моё плечо. Я незаметно выдохнула, ощутив, что в случае чего Эрик в обиду меня не даст. Не должен. Парни наконец-то показались на тропе в просветах между деревьями. Вышли мокрые и довольные. Словно не их я накормила опасным для простого человека Оливье. «Радость моя!» «Ты так забавно сопишь!» — прошептал на ухо Эрик. При этом его рука лежала на моём плече. Я попыталась освободиться, но бесполезно. Словно каменная лапа, длань дракона осталась на месте, как приклеенная. «Отпусти!» — попросила я, уже уловив выражение наглых лиц магов. И как бы парни не стремились казаться невозмутимыми, но как-то слишком красноречивыми были их взгляды. «Ни за что!» — ухмыльнулся дракон. «Или ты хочешь пообщаться с ними наедине на тему вкусной и здоровой пищи? А, кстати, Василиса, чем ты их накормила?» «Волчья канит!» — прошептала одними губами боясь, что у Милоша и Свена отличный слух. Клим, как человек, мог и не понять, о чём мы болтаем. В ответ на признание Эрик рассмеялся. Потом легко поддел кончик моего носа и поцеловал в него. Обидно не было. Но это веселье показалось подозрительным. «Эрик!» «Детка!» «Подобное отравление снимается довольно быстро. Ты ведь при этом магией не пользовалась?» Покачала головой, чувствуя, что расстроилась. «Конечно, я была рада, что эти трое здоровы, и их не потребовалось перемещать к целителям. Из меня ведьмочка-лекарка пока никакая. Я многое умею, если взять учёбу в универе и самую малость здесь». Но это всё не то. То, что ты сделала, можно снять самостоятельно. Хотя, судя по нежной зелени довольных рож, не всё прошло гладко, — пояснил дракон. При этом говорил он с такой улыбкой, что я успокоилась. Маг на моей стороне, а это главное. — Как водичка? — поинтересовался наследник. Едва трое друзей приблизились к нам. «Отлично!» — отозвался Свен и покосился в мою сторону, будто в чём-то нехорошем подозревал честную ведьмочку. «Как можно?» Я даже не успела подумать о русалках, которые по своей доброте и могли проболтаться о нашем замысле. Но тут взгляд дракона упал на мою руку. Глаза Рыжего расширились от удивления. «Что-то не так?» Тут же поинтересовалась я, глядя исключительно на красного Свена. В то же время рука Эрика, что прижимала меня, подозрительно напряглась. «Задержались», — заметил Тёмный, обращаясь к своей команде. Он не шутил и не смеялся. Только в голосе прозвучали стальные нотки, от которых даже мне стало не по себе. И вроде бы дракон ничего такого не сказал, а многозначительные улыбочки с довольных лиц парней пропали. Какими бы они ни были друзьями или сокурсниками, но что-то в миг изменилось. Вот что значит подчинение наследнику или сильнейшему, если быть точной. О «Обед готов!» — попытался разрядить обстановку Милош. Глянул на еду и как-то нехорошо сглотнул. «А это что за красное чудо?» «Селёдка под шубой», — озвучила я с подозрением. Как-то не слишком радостно смотрели на неё маги, без энтузиазма. «Кишки вампира в снегу», — называется. Стремно пошутил Эрик от чего лица у парней еще больше вытянулись и вообще вы долго не думай что тебя расстроило наше отсутствие заметил клим и взглядом указал на мой браслет и посмотрел на обвившего мою руку у дракончика так, что я снова задумалась об истинном назначении украшения только ли охранка может он еще для чего то предназначен а я не в курсе. Нет, так мы не договаривались. Надо разобраться. Так все за стол, скомандовала я, устав от бесполезных попыток расшифровать взгляды парней. Давно бы так, выдохнул довольный вампир. К моему величайшему неудовольствию и подозрению у всех троих разыгрался нешуточный аппетит. Сказать, что они ели, это ничего не сказать. Жрали в два горла каждый. Словно израсходовали много энергии и срочно потребовалось восполнение. Я человек современный и точно знаю, что детей не в капусте находят. А аист, если и прилетает, то исключительно с целью оплодотворения. Но даже не буду расспрашивать русалочек о том безобразии, что они все вместе учинили, лишь бы само озерцо осталось на месте. Эх, хотела пошутить над магами, а получилось, что посодействовало их удовольствию. Тьфу, никакого удовлетворения от этой пакости. Впрочем, если каждый из них хоть немного помаялся животом, то уже хорошо. Обед прошёл довольно мирно, если не считать интерес парней ко мне и к моему украшению. А эти непонятные многозначительные взгляды... Я решила расспросить кого-нибудь из магов, но только не при Эрике. Должен же он хоть на пять минут нас оставить. Или так и будет всё время рядом. Желая ускорить процесс... Я подхватила кувшин с томатным соком и разлила всем по кружкам. А едва тёмный опустошил свою, добавила ему ещё и подвинула поближе. Улыбнулась. Вроде как пей, милый, не захлебнись. И до кустов не забудь прогуляться. Эрик действительно слишком долго был рядом со мной. К концу обеда он ни слова не говоря Встал и покинул нас. Парни тоже уже доедали. Свен следом за драконом поднялся из-за стола. Я подскочила и двинулась за ним. Рыжево настигла сразу за углом палатки. «Свен, подожди!» — позвала я парня и ухватила его за рукав. Мак развернулся и удивленно уставился на меня. Я заметила, как взгляд дракона переместился мне на руку, а после губы красного иронично искривились. «Слушай, кня... Василиса, ты бы поосторожней, и нас лучше не касайся». Мак как соринку стряхнул мои пальцы со своей рубашки. «Не хочется иметь проблемы с Эриком. Он всё-таки заведомо сильнее». А, кажись, я на его месте, мне бы тоже очень не понравилось, понимаешь?» «Нет», — совершенно честно добавила я. Но так как Свен больше не захотел ничего говорить, а только покачал головой, то и я отстала. Подобное поведение Эрика было приятно и вместе с тем настораживало. Я не горела желанием лезть к парням со своей дружбой, но и других способов повредничать пока в голову не приходило, Да и повода не было. Не желая опускать руки, я вернулась за стол и застала там только одного вампира. Клим куда-то успел уйти, а вот дробыш с воодушевлением смаковал томатный сок, и не подозревал о моём скором возвращении. Сейчас я ему устрою допрос. При виде меня маг едва не поперхнулся. Вовремя спохватился, поставил опустевшую кружку, а рот оттёр тыльной стороной ладони. Я не стала указывать на столь вопиющее свинство, ведь есть дела поважнее. Предупреждая побег вампира, ткнула в него пальцем. «Милош, я прощу тебе тот факт, что именно ты притащил меня в этот мир, а значит, впутал во всевозможные неприятности. Но сделаю это лишь с одним условием». «Каким?» — нахмурился Мак. Он смотрел на меня так настороженно, что я почувствовала себя монстром. «Ну а что, им можно, а мне нельзя?» «Почему вы все пялитесь на этот браслет?» Задрала руку для понятливости, а сама уставилась на Милоша. Нет, он явно не собирался признаваться и даже не испугался моего грозного вида, да и плевать хотел на прощение и выдвинутые условия. «Василиса, я, конечно, не дракон, но такой избранной, как ты, ещё никогда не видел». Красноглазый поднял руку и приставил к своей голове, явно намереваясь покрутить пальцем у виска. Затем спохватился, опустил конечность на колени. «Ты... уникальная! Вот!» Даже если Милош и хотел меня как-то оскорбить, но потом исправился, это совсем меня не задело. Слова, что он произнёс, оказались будто гром среди ясного неба. «Избранная, говоришь?» Я нахмурилась, а вампир улучил момент и сбежал. Скрылся с поля боя. Догонять не стало, потому что не нужно к гадалке ходить чтобы понять, о чём шла речь. Мне, подкованной современной литературой, дополнительных доказательств не требовалось. Браслет же в свете полученной информации выглядел скорее подарком, нежели охранкой. Или совмещал и то, и другое. На какой-то момент я растерялась, не зная, как реагировать. От отношения Эрика Его поступков на душе стало тепло, но в то же время тянуло устроить скандал. А лучше для пробы построить глазки кому-нибудь ещё. Вот только жертвы на эту важную роль поблизости не было. Парни все как один займут сторону Эрика. А мне бы вывести дракона на чистую воду, но с кем? Вспомнились слова Тёмного, когда он заявил, что его невеста и есть избранная. Это, получается, я. Но как? И потом, невеста — это та, что давала согласие на будущий брак. А тут выходит, что без меня меня замуж собрались выдавать. Или я что-то недопоняла. Поступки дракона требовали серьёзного осмысления. Едва появился Эрик, я отправилась в избушку Магды. Тёмный хотел пойти вслед за мной, а потом передумал, занявшись своими делами. Эрик приказал меня охранять, а сам куда-то перенёсся порталом. Подозреваю во дворец к отцу. Не иначе хотят обсудить наличие у меня кольца, и перспективы кукиша для Фердинанда. Словно раненый зверь я металась по домику. Сделала уборку, заглянула в баню, заказала у самобранки кофе. Затем открыла сундук, чтобы поискать что-то нужное. На глаза снова попалась та самая тетрадка, которую мне не дал рассмотреть император. Захватив эту ценную литературу, И я уселась у окна. Было удобно читать, а заодно следить перемещения парней. Меня они тоже видели, а потому не волновались. В какой-то момент я настолько увлеклась, что едва не пропустила появление Эрика за окном. Всё потому, что советы тётушки по управлению и обузданию собственной магии показались интересными, и понятными. Даже попыталась что-то изобразить, подражая ее примеру. Особенно заинтересовала тема целительства, использующая исключительно растения и собственную силу. К примеру, скрипя сердце, я сжала пальцами лезвия ножа. Потекла кровь. На помощь пришел заговор. Короткая фраза, от которой кровотечение остановилось, а порез затянулся. Это ли не чудо? Магда, прелесть, такую помощь мне оказала. К тому моменту, когда вернулся темный, моя спина уже требовала разминки, а попа устала ерзать на стуле. Вопрос с избранной вспыхнул с новой силой, и хотелось знать подробностей. Пожалуй, именно сейчас я созрела для разговора с драконом. Убрав книгу в сундук, я посмотрела в зеркало. Стремление нравится Эрику только усилилось. Не хватало лишь нежных слов и признаний. Но будут ли они? Этот вопрос меня тревожил. Захотелось позвать дракона и прогуляться хотя бы до озера. Естественно, без купания там, где кто-то может подсмотреть. Водяной русалки в этом деле нам только будут мешать. Каждый раз, когда мы оставались вдвоём, Мак спешил меня обнять. Сейчас эти его прикосновения смотрелись иначе и вызывали во мне положительный отклик. Так почему бы не погулять и не почувствовать тепло рук Эрика? На мой взгляд, план просто отличный. Выскользнув из домика, я направилась прямиком к палатке. Свен кружил над лесом, осматривая подступы к нам с высоты драконьего полёта. Вампир то и дело, как смазанная тень, мелькал по краю полянки. Хотела поинтересоваться, уж не зайца ли гоняет. А потом махнула рукой, потому что уже слышала голос своего дракона. И это не могло не греть душу. Оказывается, за те несколько часов, что маг отсутствовал, я успела по нему соскучиться. «Эрик, мне нужно отлучиться сегодня», — послышался голос Клима. Всё бы ничего, но я поневоле замедлила шаг. Нарочно согнулась за травинкой, затем ещё раз. И ведь не собиралась подслушивать. А тут любопытство разобрало. Будто чувствовала, что мне это нужно. «Смотри, не подхвати чего-нибудь», — съязвил мой дракон. Я тоже молча хмыкнула, поддержав тёмного. «Тебе-то хорошо. У тебя теперь жена есть, Василиса. А нам что делать? Две недели без баб». Тут и русалки королевами покажутся. — Лишь бы не водяной, — хохотнул мой дракон, оценив шутку и проблему светлого мага. Клим не жаловался и вообще толкал речь довольно бодро. Смеялся что-то там, рассказывая Эрику. — Только у меня, согнувшийся за очередной травкой, наступил ступор. Вот как услышала, так прямо и застыла, едва не уткнувшись носом в собственные полусогнутые колени. И как при этом выглядела, совершенно не думала. Разгибалась я медленно, не волнуясь о том, что меня увидят. Переваривала всё услышанное и глотала в воздух, словно рыба, выброшенная на берег. «Жена? Я? Эрик? Муж? Мой?» В этот момент мою руку что-то укололо. Я отмахнулась, решив, что это какая-то надломленная травинка, но вместо этого уставилась на всё тот же браслет. Дракон по-прежнему сверкал чёрным глазом и даже не думал выпускать из пасти хвост. Попыталась стянуть это украшение, но оно не поддалось, словно намертво приклеившись к коже. «Только охранное украшение, — говорите, ну — ну-ну!» А вот это уже перебор. Пучок нащипанных трав улетел куда-то в сторону. Я же решительно двинулась туда, где располагался вход в палатку парней. Всего каких-то несколько шагов, и меня заметили. Тряпичная дверь была откинута, и я без труда увидела Эрика и Клима, склонившихся над раскинутой на столе картой. «Василиса?» Темный просиял и направился ко мне. Его радость выглядела столь натуральной, что я могла бы прослезиться от счастья, и поверить в искренность этого индивида. Но сделала один шаг назад, не забыв при этом продемонстрировать Эрику руку с браслетом. «Значит, говоришь, его функция исключительно охранная». Мой голос не дрожал, да и кричать не хотелось. Я чувствовала обиду, огромную, такую, что была готова «Затопить меня с головой, а заодно всех присутствующих здесь». Эрик моргнул. Вертикальные зрачки еще больше вытянулись. Кажется, он еще не до конца осознал степень своего попадания. Но поспешил скорее все исправить. «Василиса...» — начал свою речь дракон. Но тут я споткнулась и поняла, что сейчас упаду на спину. Неловко замахала руками, как птица, разучившаяся летать. А Тёмный не дал этому случиться. Стрелой кинулся спасать, подхватил меня на руки. Но прежде чем я хоть что-то сумела сказать и потребовать, поставил меня на место. Эрик открыл портал так и шагнул в него, удерживая свою ношу на руках. Последнее, что успела увидеть, — это ошарашенное лицо Клима Озерова, изумленно взиравшего на нас с драконом.